За морем и туманом Гельсинфорс, по-военному настороженный и тихий. Но здесь ощущается весна, и почти совершенно не ощущается опасность. Только мужчин на улице меньше, и на лицах женщин тревога. Судьбы моряков решаются не только в море, решаются они и в женских сердцах. Офицерские жены стараются держаться вместе, инстинктивно, как рыбачки в какой-нибудь далекой каталонской деревушке. ожидающие возвращения мужей и братьев с опасного лова. Красавица Нина Подгурская уже несколько дней не находила себе места. Интуиция, родство душ, способных чувствовать друг друга на расстоянии. Любое название подойдет. Ее Николай в опасности. Вот все, что она знала. Анна Тимирева как могла старалась развлечь ее. Они даже ходили по магазинам вместе и болтали обо всем на свете. В квартире Подгурских замечательно пахло пирогами. Сбрасывая пальто и отдавая шляпу горничной Нины, Анна невольно удивилась. К чему сейчас пироги? «Хочу пригласить Софью Федоровну, объяснила Нина. «Она завтра приезжает. Боюсь, правда, что не придет. Говорят, она в гости не ходит. И близко к себе никого не подпускает. Она особенная. Она очень отличается от других жен морских офицеров. Нина чуть пожала плечом, более... «Интеллектуально, что ли?» Я ослепительно улыбнулась. «Красавица Нина!» Образ жены Колчака, стройной, уверенной в себе сдержанной женщины, мелькнул в уме Анны. «Уж, конечно, она особенная, если Александр Васильевич выбрал её себе в спутнице жизни. Огромная, общая жизнь у них была». «Ей, кажется, лет сорок?» — небрежно спросила Анна. «При чем тут возраст? — воскликнула Нина. «Такие женщины — королевы до смерти». возраст очень даже причем даже если ты королева анна опустила глаза нина прибавила она ведь двоих детей потеряла знаешь как двоих переспросила анна была девочка таня она родилась и сразу умерла еще давно нина загрустила а маргарита совсем недавно поэтому софья федоровна и едет не может больше оставаться в гатчине ты не знала нет Она такая отважная. Постепенно Нина приободрялась, возвращаясь к прежней теме. Она ведь весь мир проехала, на пароходах, на поездах и даже на оленях. На оленях можешь себе представить, Аня? И встретила своего колчака на краю света. Венчались, Такая любовь. «Нина, я устала», — оборвала ее подруга. «Пойду лучше к себе». «Нет уж». Нина решительно взяла Анну за руку. «Без чая не отпущу, так и знай». Анна нахмурилась, ее рука под пальцами Нины сделалась как каменная. Нина Подгорская не так проста, как притворяется, а сейчас у нее точно что-то на уме. И кажется, Анна знала, что именно. Выслушивать это ей не очень хотелось, однако вырваться и уйти невозможно. «Машенька!» — крикнула Нина Горничной. «Чаю в гостиную принеси!» И почти силком утащила Анну в маленькую, но хорошо обставленную гостиную. «Анна подошла к зеркалу. Софья Федоровна. Королева. Обвенчалась на краю света. Такая любовь. А кто она, Анна? Что в ней есть, кроме молодости и жадного сердца? А может быть, этого достаточно?» Нина уселась за стол, то на дверь поглядывает, где же Маша с чаем, то на Анну Васильевну. Что она там в зеркале высматривает? Жениха, что ли, в золотых полетах. Неожиданно Анна произнесла. А мне Сережа рассказывал, как они с Александром Васильевичем воевали в Порт-Артуре. Ты представляешь себе, Колчак? Нина с досадой перебила. Колчак, Колчак. Только и слышишь повсюду «Колчак». Он такой бесстрашный, он такой отважный. Колчак-полярник, колчак-герой Порт-Артура. Везде, куда ни повернись, везде он. Не довольны ли?» Анна замолчала и уселась рядом с подругой. Наконец явилась Маша с чашками, и тишина перестала быть такой неприятной и тягостной. Уютно звякали чашки, появились успокоительные темы для разговора. «Мне покрепче». «Сахар забыла подать. Сходи за сахаром». «Как-то легче стало». Наконец Анна сказала, успокоившись. «Нина, ты несправедлива... к нему». Но Нина, даже и совладав с чувствами, оставалась непреклонной. «Вовсе нет. Ты ведь знаешь, кто он? Он фанатик. У него одна женщина на всю жизнь. Война. Другие перестали его занимать». «Война?» — удивилась Анна. Попыталась смягчить удар. «Может быть, Родина? Может быть?» — устало отозвалась Нина. «Не потому, что Анна убедила ее. Просто спорить больше не хотелось. Только мне-то, что за как она зовется, это его единственная женщина. Я всегда с мужем навек прощаюсь, если он с Колчаком уходит. Ты поняла? Она взглянула Анне в глаза. Таня смутилась, взгляд не отвела. Ответила ровным тоном. А я так думаю, что для мужчины это и есть главное. Любить Родину и уметь защищать ее. Нина долго молчала, очень долго, перебросила косы с груди на спину, потрогала пальцем чайное блюдечко и, наконец, сказала, как будто без всякой связи с предыдущим. Мой совет, Аня. Не влюбляйся.